Из-за моего вымени не удалось оно у меня. Согласна. ну ведь я не виновата. Первый раз в жизни довелось мне увидеть озабоченного Марека. Он смотрел на нас с Лилькой не просто с удивлением, нет, он он был именно озадачен, а может даже поражен. Немного подумав, неуверенно спросил. — Это что, какая-то метафора? никакая не метафора, обычное коровье вымя. Мы узнали, что этот человек любит поесть. А из еды предпочитает блюдо из так называемых субпродуктов. Ну и Лилька приготовила вымечка. Подумаешь, даже если оно и, и не очень вкусно получилось, сразу обижаться, даже разговаривать с нами не пожелал. В подробностях описали мы с Лилькой званый обед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 «Не желает обращаться в милицию за помощью? С чего ты взял? Мы пока знаем лишь то, что милиция не желает оказать помощь нам!» Марек пояснил.